17 глава. Эта ночь стала самой длинной и самой страшной из всех прожитых Луизой. Бесконечно долгая, наполненная шорохами и звуками, она держала в напряжении, не давая сомкнуть глаз хотя бы на несколько минут. Забившись между корней, Луиза крепко сжимала нож, оставленный ей Томасом, отчаянно понимая, что воспользоваться им, чтобы защитить себя, она попросту не сможет». Нож дрожал в руках, глаза слепались, шея затекла и ныла, а под ногами что-то постоянно шуршало и ползало, задевая крохотными ножками кожу. Жуткое рычание раздавалось со всех сторон одновременно. Хрустели кости, щелкали зубы. Луиза боялась выглянуть и осмотреться, хотя глаза давно привыкли к темноте. Сон сморил ее лишь под утро, когда напряженные до предела нервы лопнули. И Луиза разразилась слезами, всхлипывая и зажимая рот рукой. Нож выпал, но она даже не стала его поднимать, пряча лицо в коленях, чувствуя, как на смену страху, сжигавшему всю ночь, приходит равнодушие. И заснула, даже не заметив этого, провалившись в черную пустоту без сновидений. Рассвет разлился над рекой, окрашивая серые невзрачные заросли в яркие краски. Громко запели птицы, а ночные хищники, лениво позёбывая, разбрелись по норам, укладываясь спать. Томас устало вышел на берег. Эта бесконечно долгая ночь подошла к концу, и теперь можно было расслабиться, никуда не спешить, позволив себе кратковременный отдых. Как же он устал! Тяжело вздохнув, он подобрал вещи и повел влажными плечами, подставляясь под тёплые лучи. Да, такие приключения уже явно не для него. Жизнь на плантации расслабила, и сейчас Томас бы многое отдал за возможность принять горячую ванну и лечь в чистую постель. Хмыкнув про себя, он покачал головой. Давно ли самого факта того, что он жив, было достаточно для того, чтобы почувствовать небывалый прилив сил? «Ванна, подумать только!» Улыбаясь, он сделал несколько шагов, намеренно шумя, чтобы Луиза заранее услышала его и вышла навстречу. Но ее не было, и Томас, чертыхнувшись, поспешил вперед. Что с ней могло случиться? Напали дикие звери, но он же дал ей нож. Нож — великое оружие в руках слабой девушки. Огромное мангровое дерево стояло на месте, раскинув толстые корни. Заглянув внутрь, Томас остановился и облегченно выдохнул, прислонившись к узловатому корню. Она спала, положив голову на колени, крепко обняв ноги руками. Волосы, тяжелой спутанной волной, рассыпались по спине, касаясь земли. Тонкий луч плясал на ее лице, но Луиза спала так крепко, что не замечала его попыток проникнуть под плотно сомкнутые веки. Губы слегка приоткрылись, складываясь в чуть заметную улыбку. Облегчение от того, что с ней все в порядке, обрушилось на Орингтона, и он сполз вниз, не сводя глаз со спящей. Она была так близко, нежная, юная, казавшаяся такой невинной, что становилось удивительно, как можно так безмятежно спать, проведя столько дней с одними из самых жутких и жестоких людей во всей Луизиане. Опустив мешок на землю, Томас лег рядом, подкладывая вещи под голову. Бросив последний взгляд на Луизу, он закрыл глаза, проваливаясь в сон. День влажный и душный снова пришел в леса, воздух загудел от тысяч насекомых. На теплом мелководье запели крупные ядовито-зеленые жабы. Луиза вздрогнула и распахнула глаза, пытаясь понять, где она. Тело болело от сидения в неудобной позе. Луиза потянулась, поднимая руки и задевая переплетение корней над головой, и замерла. Заметив Томаса, лежащего у ее ног. Опустившись на колени, попутно морщась от колких иголок, что пронзили все тело, она ласково улыбнулась, чувствуя, как разливается в груди небывалая, невыносимая нежность. Он спал, подложив ладонь под щеку, плотно сжав губы. Даже во сне Томас был напряжен. Веки его мелко подрагивали, длинные густые ресницы черными стрелами лежали на бледных впалых щеках. Русая прядь упала на высокий лоб, и Луиза потянулась, осторожно убирая ее, думая о том, что никогда еще не видела его таким уставшим и измотанным. Стоило коснуться его лица, как Томас резко открыл глаза, встречаясь с ней взглядом. Несколько мгновений он непонимающе вглядывался в ее лицо, затем моргнул и слабо улыбнулся, садясь. «Я вижу, вы уже проснулись. Я не хотела будить вас». В голосе Луизы слышалось раскаяние. «Вы устали, спите, я посижу рядом». «Поспать уже не получится», – пожал плечами Тома, сныряя в мешок и выуживая из него флягу с водой. «Пейте, чем быстрее мы покинем это место, тем быстрее выйдем на дорогу». «А до нее далеко?» Луиза старалась пить не так жадно, но вода все равно текла по подбородку, растекаясь по шее. Она только сейчас осознала, как сильно ее мучила жажда. «Если повезет, то выйдем через два дня». Томас взял из ее рук флягу и, сделав один глоток, убрал ее в мешок. «Два дня!» Перспектива блуждания по лесу, откровенно говоря, пугала. «А мы не можем уплыть на лодке». «Я не справлюсь с ней один», — сокрушенно покачал головой Томас. «Придется плыть против течения на веслах». «Мистер Орингтон, у вас кровь!» Луиза, слушавшая в полуха, внимательно разглядывала его одежду, замечая засохшее пятна, которое поначалу приняла за грязь на шее и в волосах. «Это не моя». Он рассеянно провел рукой по шее и пристально посмотрел на Луизу. Та смутилась и кивнула, заинтересовавшись состоянием своей юбки и крохотным пятнышком на ней. «Вы меня не спрашиваете, почему мы не убегаем отсюда, сломя голову, а спокойно спим в полумиле от лодки и похитителей». «Я догадываюсь, что они больше нам не могут угрожать», — еле слышно прошептала Луиза, не сводя глаз с грязно-лимонной юбки. «Вы... вы... я убил их», — ровно проговорил Томас, внимательно следя за реакцией Луизы. Но она не дрогнула, подняла глаза и встретилась взглядом с ним, глядя твердо и спокойно. «Я не поблагодарила вас за мое спасение», — Луиза склонила голову на бок. «Спасибо. Страшно представить, какая судьба ждала бы меня, исполни они свой план». «Я ваш опекун», — напомнил Томас, тонко усмехнувшись. «Я обязан заботиться о вас. Продажа в рабство не входит в мои планы». Он упруго поднялся и протянул руку, помогая встать Луизе. «Приводите себя в порядок, нам пора уходить». С этими словами он ушел к реке, оставляя Луизу одну — Сходив в кусты, она пошла к воде, мечтая о том, чтобы наконец смыть хотя бы с лица, всю грязь и пот, скопившееся за несколько дней. Но замерла, не смея сделать шаг, невольно залюбовавшись открывшейся ей картиной. Склонившись над водой, Томас смывал чужую кровь шеи, запуская руки в волосы, потемневшие от влаги. Рубашка лежала рядом на берегу, и капли непрерывно стекали по обнаженному торсу. Солнце скользнуло по бледной коже, и Луиза замерла, прижав ладонь ко рту. Всю спину Томаса пересекали тонкие бледные застарелые шрамы. Невнятное желание дотронуться до его спины, провести по ней рукой овладела Луизой. И она позволила себе маленькую слабость. Не выдавая своего присутствия, неслышно понаблюдать за мужчиной. Чувствуя, как сладко замирает сердце в груди, стоит ему повести плечами. Плеснув лицо воды, Томас, наконец, обернулся и удивленно нахмурился, заметив Луизу. «Вы давно здесь стоите?» «Я... я...» Луиза окончательно смутилась и развела руками. Но Томас принял ее смущение по-своему. «Простите, если заставил вас ждать, прошу». И он широким жестом показал на воду, отходя в сторону и нагибаясь за рубашкой. Луиза смущенно потупила взгляд, отступая, давая ему пройти. Томас прошел так близко, что она ощутила жар, исходящий от его тела, и судорожно сглотнула, чувствуя, как стремительно пересохла в горле. Прохладная вода, которую она плеснула в лицо, быстро привела в чувство, заставляя недопустимые мысли сбежать обратно в самый темный уголок сознания, туда, куда она сама боялась заглядывать. Луиза с наслаждением умылась, подняла волосы и протерла шею, облегченно вздохнув. Попыталась распустить волосы, но после вчерашнего вынужденного купания они спутались еще сильнее, и пытаться прочесать их даже руками удалось с трудом. Она заплела некое подобие косы, закрутила ее на голове и закрепила лентой, даже не пытаясь представить, как это выглядит со стороны. Томас уже ждал ее, прислонившись к дереву. Недовольный взгляд говорил о том, что она провела слишком много времени на берегу, но он сдержался и ничего не сказал. Лишь молча кивнул и пошел вперед. Первое время они молчали, но потом Луизе надоело пробираться сквозь спутанные ветви в тишине. «Почему вы один? Больше никто не захотел меня искать». «Желающих хватало, поверьте». В голосе Томаса послышалась насмешка. Он занес руку с мачете и ударил по нижним веткам. «Мы разделились. шабри с полковником Смитом поехали на восток. Бишеп и полковник Гибсон направились на границу с Техасом». «Я вызвался искать вас вдоль реки. Как видите, мне повезло больше всех. И я бесконечно рада, что вы первым нашли меня», – тихо проговорила Луиза. Но Томас не услышал, продвигаясь вперед. «Миссис Пинс первой поняла, что что-то неладно. Признаться, я решил, что вы остались в Тризоне на ночь. Но она уверяла меня, что вы бы ни за что не остановились в чужом доме, не предупредив. Но записки не было, и я отправился за вами». Он замолчал, вспомнив тот ужас, что охватил его, стоило увидеть пустую коляску на дороге и тело кучи разброшенное на обочину. Никогда прежде он не испытывал такого страха за другого человека. Мы организовали поиски сразу же, стоило мне прибыть к Бишопам. Но ночь помешала полноценным поискам, пришлось прерваться до утра, а там уже поспели остальные. Мы разбились на отряды и принялись прочесывать лес. «Мне очень жаль, что я заставила вас волноваться», – искренне проговорила Луиза, глядя на его спину. Он дернул плечами, будто хотел возразить, но промолчал. Казалось, Томас забыл про отдых, уверенно двигаясь по протаренной дороге. Луиза то и дело встречала зарубки и свежесрубленные ветки, они возвращались возвращались той же дорогой, что он шел за ней. «Идти было тяжело». Юбки путались в низкорослом кустарнике, цеплялись подолом и приходилось останавливаться и буквально выдирать ткань из цепких объятий. Тонкая подошва туфель в скором времени дала себе знать, позволяя чувствовать каждый камушек, каждую веточку под ногами. Чулки, оставленные на лодке, сейчас очень бы пригодились, а без них Луиза быстро натерла ноги и теперь прихрамывала, стараясь не показать, как ей больно. Волосы снова расплелись и лезли в глаза. Из-за густой копны спине было невыносимо жарко. Спустя несколько часов Луиза покорно брела за Томасом, вяло отвечая на вопросы, которые он осторожно задавал, пытаясь выведать, как с ней обращались в плену. Но когда она просто проигнорировала очередной вопрос, он обернулся и нахмурился, разглядывая опущенную голову. «Луиза, вы устали». Он покачал головой. «И молчите, вы знаете, что своим молчанием сделали только хуже». Она подняла на него испуганный взгляд, и у Томаса невольно кольнула в груди. Такой слабой и потерянной выглядела она сейчас. Он ругал себя за то, что забыл, что с ним идет не закаленный в походах мужчина, а слабая девушка, которая никогда не ходила пешком больше мили. Бесконечные танцы до утра не в счет. «Мы скоро дойдем до небольшой поляны». «Остановимся там, вы сможете еще немного пройти». Луиза кивнула, чувствуя невыносимый стыд за себя и свою слабость. Она задерживает их, а теперь еще и оказалось, что надо было признаться раньше. Сейчас Луиза отчетливо понимала, что действительно сделала только хуже. В туфлях что-то липко хлюпало, даже идти уже было не больно. Платье изодранное и грязное волочилось по земле оборванным шлейфом. Мелкие мошки садились на соленое от пота липкое лицо, и у Луизы уже не было ни сил, ни желания отгонять их. Она буквально рухнула на траву, вытягивая ноги, стоило Томасу объявить о привале. Говорить не хотелось. Не было сил, язык распух и, казалось, занял весь рот. Она благодарно кивнула, беря протянутую флягу, и сделала небольшой глоток. «Простите, вышло хрипло. Я не хотела нас задерживать». «Луиза, вы куда-то спешите!» Томас вздохнул, вглядываясь в осунувшееся лицо. «Я понимаю ваше желание вернуться домой как можно скорее, но все-таки нас никто не гонит. Мы спокойно дойдем, даже если наш путь растянется и займет больше запланированного времени». «Не так стыдно!» Она поморщилась, пошевелив ногой. Томас бросил быстрый взгляд вниз и устало выдохнул, опускаясь на колени и осторожно снимая туфлю с ее ноги. Щиколотки оказались сбиты в кровь, ступню покрывали мелкие, наливающиеся черным синяки. Сняв с ее ноги вторую туфлю, он озабоченно присвистнул. «Вот это действительно проблема! Я попробую помочь, надеюсь, вы сможете ходить, и нам не придется ждать, пока все заживет». Он отошел к реке, а Луиза, откинувшись на ствол дерева, блаженно прикрыла глаза. Легкий ветерок обдувал влажное тело, и ей было почти хорошо. А если отрешиться от боли в ногах, можно представить, что она в поместье. Сидит в гостиной и ждет, когда ей принесут прохладный лимонад. Сейчас может щипать. Голос Томаса выдернул из сладких грез, заставляя стиснуть зубы. Когда на ноги полилась вода. Смыв кровь и грязь, Орингтон положил обе ступни себе на ноги и проговорил как можно более серьезно. «Луиза, у вас же есть нижняя юбка?» «Что?» Луиза покраснела, ища подвох в его словах. «Есть, конечно, но зачем вам?» «Бинтов у меня нет. Придется обходиться подручными средствами. Думаю, материал, из которого сшита нижняя юбка, подойдет больше, чем ткань вашего платья». «К тому же низ слишком грязный, его нельзя использовать для перевязки. Вы позволите?» Он вопросительно смотрел на нее, ожидая разрешения, и Луизе ничего не оставалось, кроме как кивнуть и зажмуриться. Ног коснулся легкий ветерок, а потом... Она с трудом заставила себя не дернуться, почувствовав невесомое касание кончиков его пальцев к ноге почти под коленом. Раздался трески, Луиза, не выдержав, открыла глаза, глядя на то, как ловко расправляется с ее батистовой юбкой мистер Орингтон. Оторвав большой кусок ткани и обнажив ее ноги по колено, он рвал юбку на широкие полосы, отбрасывая в сторону грязный подол, а платье задралось еще выше, сбившись в лимонно-серую кучу. Луиза вцепилась в него, подавляя желание набросить ткань на ноги, подтянув их к себе». Но Томас уже закончил и теперь, осторожно взяв в руку ее маленькую ступню, методично наматывал на нее ткань, обхватывая тонкую лодыжку. Когда и со второй ногой было покончено, он переложил ее ноги на землю и поднялся. Луиза спешно набросила платье и взглянула на него снизу вверх. «Спасибо. Должно помочь, но я не уверен». Томас выглядел озабоченно. «Я разведу костер, сегодня уже никуда не пойдем». «А завтра вы пообещаете мне, что не будете молчать, когда почувствуете усталость или боль. Вы меня поняли?» Он строго посмотрел на Луизу, и та поспешно кивнула. Томас скрылся в зарослях, и Луиза, расслабленно выдохнув, прикрыла глаза. Сон сморил ее незаметно, и когда она в следующий раз открыла глаза, солнце уже скрылось за верхушками деревьев, погружая лес в мягкие сумерки». На полянке весело трещал небольшой костерок, а над ним поджаривались две небольшие тушки, по виду напоминавшие птиц. Томас сидел неподалеку, разложив на отрезке ткани пистолет, небольшой шомпол, предмета непонятного для Луизы назначения, внимательно прочищая дуло одного из двух пистолетов. «Выспались?» Он кивнул на жарящиеся тушки. «Скоро будем ужинать». В животе у Луизы громко заурчало, и она, стремительно покраснев, вспомнила, что ничего не ела со вчерашнего вечера. Полчаса спустя они аппетитно хрустели мелкими косточками, не обращая внимания на капающий на землю горячий сок. «Очень вкусно!» – похвалила Луиза, откладывая в сторону то, что осталось от тушки. «Где вы научились?» «Жарить птицу!» – вскинул брови Томас. «И еще в детстве приют, в котором я жил, стоял на берегу реки, и мы с друзьями частенько сбегали и ловили одну-двух диких уток. Когда хочешь есть, и не такому научишься». «Вы голодали!» Пришло время удивиться Луизе. «Но ведь в приютах хорошо кормят. Я знаю, я не раз приезжала в подобное заведение в Лондоне». «И вам показывали хорошо одетых детей с розовыми щечками и голубыми глазками». С горечью проговорил Томас, пошевелив угли в костре. А в это время остальные, те, кто не подошел по внешности, сидели в тесных коморках, под присмотром строгой сестры, боясь издать хоть один звук. А детки, милые, прелестные детки, давились вкусной едой, думая о тех, кто даже попробовать ее не сможет. «Это неправда!» – возмутилась Луиза. «Все дети всегда были счастливы и довольны». Кто никогда не жаловался на монахини сестер Милосердия. «Попробовали бы они», — хмыкнул Томас. «Десять роск и дело с концом. У монахини разговор короткий». «Но это ведь бесчеловечно», — прошептала Луиза. «И вы? Вы тоже были в их числе, голодали, вас били? «В их числе? О, нет! Я для них был слишком хорош», — иронично бросил Томас. «Меня выводили в числе первых, показывая прекрасным дамам, что приезжали в наш приют. Хвалили, кормили сладостями и тискали за щеки. Как же я ненавидел это показное благонравие!» Он поднял на нее глаза, и Луиза невольно вздрогнула, разглядев в прозрачном стальном взгляде застарелую боль. «Я был маленьким мальчиком, мечтавшим о доме, а меня выставляли на показ, будто уродца на рынке». Потом дамы уезжали, рассаживаясь в свои дорогие кареты. А мы оставались наблюдать за тем, как сестры растаскивают по еду, привезенную для детей. И делят деньги, выделенные очередной благотворительной организацией. Он надолго замолчал. Луиза тоже не спешила говорить, обдумывая только что услышанное. Вот почему он так вспыхнул. Стоило ей при первой встрече упомянуть про желание навестить приют. «Неужели там действительно все так, как рассказывает мистер Орингтон?» Перед глазами вставали довольные развощекие дети, боявшиеся лишний раз поднять глаза на нее и тех, кто приезжал вместе с ней. Она вдруг представила среди них маленького Томаса, отчаянно ждущего, что его заберут, и он обретет семью. Глаза наполнились слезами, и Луиза спешно опустила голову. «Давайте спать». Проговорил Томас, поднимаясь и протягивая ей свой плащ и свернутую в тугой кокон москитную сетку. «Ночью будет холодно. Ложитесь здесь у костра, я буду рядом». Луиза согласно кивнула и, укутавшись в плащ, позволила обмотать себя сеткой, думая о том, что москиты и так не оставили ни единого живого места на ее теле. Засыпая, она смотрела на фигуру Томаса, пристально вглядывавшегося в пламя. и думала, что если бы смогла, то обязательно подарила бы ему настоящую семью».